Глава сорок Дом Питера Графа оказался типичной постройкой 50-х годов, когда в моду вошла жизнь на природе. Окруженный усыпанным песком двором с детскими качелями и несколькими чахлыми сосенками, он смотрелся бы на своем месте в любой части материковой Швеции. Две спальни, маленькие окна, кухня и гостиная, желтый деревянный фасад на бетонном фундаменте Вокруг белый штакетник. Маргет вопросительно оглянулась на Томаса, и тот пояснил, что эта часть острова застраивалась после войны. Тогда нарезали эти небольшие участки за пределами того, что называлось «Вилла Стаден», «Город Вилл», чтобы предоставить жилье переехавшим на сант хамн лоцманам. Нынешнему хозяину дома Томас дал на вид лет тридцать пять. Питер Граф вышел к гостям в джинсах и кепке с эмблемой спортивного клуба. Его тенниска была забрызгана чем-то зеленым, до да боли напоминающим свежую краску на постройке в самом углу участка. Когда Маргет и Томас подходили к дому, Питер Граф играл в футбол с мальчиком трех лет. На малыше, загорелом словно пряник, не было ничего, кроме майки. Он радостно хихикал, когда папа намеренно поддавался, пропуская мячи. Маргет и Томас представились и объяснили, что хотели бы задать несколько вопросов в связи со смертельными случаями, происшедшими на острове за последние несколько недель. Если, конечно, у господина графа найдется немного времени поговорить об этом. «Питер граф как будто удивился. Полиция уже разговаривала с ним на прошлой неделе», — сказал он. «Тем не менее оставил мяч и предложил сесть и даже выпить чего-нибудь холодного» и пообещал ничего не утаивать из того, что знает. Но разговор вышел короткий. Питер Граф никогда не видел Кики Бергрен, его вообще не было на острове в те выходные, он ездил в Смоланд к родителям жены. Кузена Кики Бергрен он также никогда не встречал и ничего не знает ни о кузене, ни о кузине, кроме того, что писали в газетах. Томас задумчиво посмотрел на хозяина дома — После полуденное солнце отбрасывало длинные тени, и там, где сидел Питер Граф, солнца почти не было. Он чуть заметно раскачивался на садовом стуле, который легко пружинил, отвечая малейшим движением тела. Вокруг был песок, тут и там присыпанный хвоей. Питер Граф оставлял впечатление честного и доброжелательного человека, искренне недоумевающего, почему полиция вновь решила его побеспокоить. Долгие годы работы с преступниками научили Томаса не доверять первому впечатлению, но что-то подсказывало ему, что на этот раз перед ним сидит скорее обычный молодой папа, чем хладнокровный убийца. За день до смерти Кики Бергрен интересовалась человеком с именем, очень похожим на ваше. Какие у нее могли быть причины искать встречи с вами? Питер Граф выглядел озадаченным. Он наклонил голову, И поцеловал в лоб сына, который пытался взобраться к нему на колени. У загорелого до черноты ребенка были абсолютно белые волосы, что делало его похожим на известного мальчика со спичечного коробка. Даже не представляю себе, мотнул головой граф не имею ни малейшего понятия о том, кто она такая и что делала на Сантхамне. Он виновато улыбнулся. Надеюсь, что вы мне поверите потому что я ничем не могу это доказать. А Кики Бергрен я узнал из газеты, как я уже говорил. Он посмотрел на наручные часы, чтобы уточнить дату. «Около десяти дней тому назад, как я думаю». «То есть вы уверены, что никогда не встречались с ней раньше?» — спросил Томас. «Никогда, насколько мне известно». «Но вы живете неподалеку от дома мисси. «Это правда, но не я один». «А меня здесь не было, когда все это случилось». «А где вы были накануне Пасхи?» «Примерно тогда пропал ее кузен Кристер Бергрен». Оре, ответил граф. «Мы жили во Фьель-Гордоне и ходили на лыжах». Он озабоченно посмотрел на Маргет и Томаса. «Я никогда не контактировал с этими людьми, это точно». «Вы часто бываете здесь зимой?» — спросил Томас. «Никогда не бываю». «В октябре мы запираем дом на замок и возвращаемся в Вальборг. Остаемся здесь только пока тепло». Маргет прокашлялась. «Вы знаете кого-нибудь из булагита «Вроде нет, а что?» Маргет объяснила, что Кристер Бергрен работал там вплоть до самой смерти и что полицию интересует все, что могло бы связывать кузена и кузину с Сандхамном. «Обычно я бываю там по пятницам», — сказал Питер граф. «Стою в очереди и каждый раз жалею, что не пришел раньше». Последнее признание он сопроводил иронической усмешкой. «А по работе вы с ними никак не связаны?» — спросила Маргет. «Никак. Мы не работаем с государственными предприятиями. Только малый и средний бизнес, то есть частный сектор». Томас молчал. Питер Граф улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Рад был бы помочь, но, похоже, нечем». Томас решил переменить тему. «Вы знали Юни Альмхульта?» Граф посмотрел на него с недоумением. «А это кто?» Этот человек на прошлой неделе был найден мертвым в море возле Трувиля. Он жил на острове, подрабатывал стелером и, помимо прочего, писал картины. «Сожалею, но и с ним я не был знаком. Мы ведь не так давно на Сандхамне и почти никого не знаем, и дом купили в очень хорошем состоянии» поэтому ни к стелерам, ни к малярам не обращались. «Папа! Папа!» — ребенок на коленях графа извивался змеей. Этот разговор мальчику явно наскучил. «Я хочу играть в футбол, папа! Когда уйдут тетя с дядей?» Он дергал отца за футболку. «Пусть они уходят!» Томас улыбнулся малышу. «Мы скоро закончим. Еще один вопрос». Он задержал взгляд на мужчине напротив, как будто изучал его. «У вас в доме есть крысиный яд?» «Крысиный яд?» Теперь Питер Граф выглядел удивленным по-настоящему. «Крысиный яд», — повторила Маргет. «Мы интересуемся, есть ли он у вас в доме?» Мужчина задумался. Потом осторожно опустил сына на песок и поднялся. «Спрошу жену», — сказал он. «Очень может быть, что у нас найдется и такое». Он подошел к открытой двери и позвал внутрь дома — В проеме появилась стройная блондинка с толстой косой на спине. Она вопросительно посмотрела сначала на мужа, потом на незнакомцев на садовых стульях. Питер Граф быстро ввел ее в курс дела. «Анна», — сказал он, — «нет ли у нас дома крысиного яда?» Анна покачала головой, но потом как будто вспомнила. «А знаешь, поищу, пожалуй, в подвале, в той маленькой кладовке», и посмотрела на Томаса и Маргет. «Прежний хозяин оставил там массу всего и сказал, что теперь это наше. Кажется, там была банка. Принести?» Она исчезла в доме и через несколько минут появилась снова с банкой из твердого пластика с предупреждающим треугольником. «Средство от грызунов», — гласили черные буквы на этикетке. Женщина протянула банку Томасу, и он осторожно отвинтил крышку. Банка оказалась заполненной синими гранулами. Еще пара вопросов касательно круга общения Питера Графа на Сандхамне, и полицейские с благодарностью откланялись. Мальчик к тому времени заскучал и начал играть в футбол без папы, точнее, пока только пытался сесть на мяч. «Не густо», — подвела итог Маргет, как только они отошли от дома настолько, что Граф не мог ее слышать. «У него нет мотива и хорошее алиби. Единственное, за что здесь можно уцепиться, — крысиный яд в доме» и человека нельзя причислять к убийцам только за то, что у него хранится такое», — подхватил Томас. Он промокнул подбородок воротником рубашки, неподвижный воздух давил духотой, а до прохладного вечернего бриза было еще ждать и ждать. Томас испытующе посмотрел на Маргет. «Ты готова нанести визит Филиппу Фалину?» «Конечно», — отозвалась она, «если только покажешь дорогу».